Глава 73. Ни в медицинском центре, ни в аэромобиле я до конца не осознавала, что ждет впереди. Лишь оказавшись в плотно запечатанном контейнере без каких-либо инструкций. Наедине с собой и неизвестным будущим, я ощутила весь ужас предстоящего пути. Я одна, у меня больше никого и ничего нет, только небольшой рюкзак с едой на несколько дней. Маленький визор, нижнее белье и новое имя. У меня ничего не осталось от родных и друзей. Ни снимков, ни вещиц, только образы в голове. Но мне и не дали взять с собой ничего личного. Это могли обнаружить. И на кого пока могла надеяться, это на Седовласову мужчину, который укажет дальнейший путь. Зарун, где меня найдет тот самый связной. Я немного отдышалась в углу контейнера, который наполовину был заполнен коробками с неизвестным содержимым, и ощутила то самое чувство, когда челнок выходит на орбиту. Легкое дрожание в животе и переход на режим гравитации в невесомости. Я осознала, что вымоталась, раз не заметила самого взлета и шума реактора. Тяжело выдохнув, я обняла себя за плечи. Я в космосе. Я почти свободна. Но почему же мне тяжелее, чем было в Кане? И от усталости повалилась на бок. Тело ломило от напряжения всех этих дней. Ни о чем не хотелось думать. Ни о прошлом, ни о будущем. Хотела пустую голову и хоть немного покоя. Но ворочалась долго. Заснуть на жестком полу контейнера так и не получилось. Я повертелась сбоку на бок, Пошарила рукой и раскрыла одну из коробок. Внутри оказалось что-то мягкое и объемное. Я разложила это на полу и снова легла. Через некоторое время поняла, что не дает мне покоя. Ныло правое плечо. Рука еще не зажила от одной процедуры, как кожу раздразнили второй. Странно мозг подавал сигналы. Я не чувствовала боли, пока добирались до порта. Но сейчас ощущения стали острее, и, похоже, появилась температура. Сохла во рту, сдавливала виски. Я вспомнила, что Лада кинула в рюкзак остатки капсул с релаксантом. Достала воду, нащупала пакетик и проглотила одну капсулу. Боль не проходила, а только усиливалась. Я достала визор и попыталась отвлечься и посмотреть на ту, чье имя теперь принадлежало мне. Сама не заметила, как проглотила еще одну капсулу. Ненормально, что релаксанты не действовали. Терять было нечего. Я достала последние две капсулы, раскусила и высосала из них кисловатую жидкость. Утомленный мозг наконец стал отключаться. Визор выпал из рук. Стало так тепло и уютно в этом умиротворяющем гуле реактора.